Глава шестая. Дилемма бежать или остаться разрешилась сама собой. Пока я хлопала глазами, лихорадочно размышляя, какое из решений правильное, расстояние между мной и всадниками почти не осталось. С опозданием поняла, что Галиана меня не видит, глядя прямо перед собой, на теряющуюся в чернильных сумерках дорогу, и мыслями витает где-то далеко, явно не в этом мире. И я застыла, неспособная ни не то что отскочить в сторону, не могла даже пошевелиться. «Стояла и смотрела на несущегося прямо на меня всадника, отрешенно отмечая, что мне снова грозит опасность и что смерть под копытами лошади не самая приятная. Впрочем, не уверена, что смерть в принципе бывает приятной. «Ваше Величество, осторожнее!» выкрикнул кто-то из солдат, и Голиану стрепенулся. вздрогнул. Резко натянул поводья, останавливая животное. Вовремя. Замешкайся он на пару мгновений, и меня размазало бы по дороге. Почувствовав на себе взгляд короля, ледяной и колки мысленно поежилась. «Не люблю, когда он так смотрит Спешившись и продолжая удерживать меня на мушке своего фирменного взгляда, от которого по коже бежали мурашки, Редфрид приблизился. «Узнает?» — мелькнула шальная мысль. Но и вдогонку прилетела другая. «Нет, невозможно. Ты ослепла. Зачем выскочила на дорогу? Чуть не убил тебя». Упрекнул он зло и раздраженно, продолжая вглядываться в мое лицо. А я смотрела на него, скользила взглядом по высокому лбу, выбившимся из хвоста темным прядям, садине на виске, жесткой линии губ чернильно-синим, как сумерки глазам, Сейчас недовольно сощуренным. С нашей последней встречи его и той Даниэлы прошел всего день, а кажется, будто целая вечность миновала. Вроде бы цел, по крайней мере, на ногах стоит твердо, хоть одежда изрядно потрёпана и перепачкана в грязи, а местами ей в крови. Бр. Немая, нахмурился Голиана, мысленно пнув себя в одно место, на которое регулярно находила проблемы и приключения, сказала «Я могу говорить, тогда ответь, кто ты такая и как здесь оказалась». Простые короткие вопросы застали врасплох. У меня не было времени решить, как буду вести себя с Редфридом при встрече. Я вообще сомневалась, что мы когда-нибудь снова встретимся. Боялась, очень боялась, что эта поездка к завесе станет для него последней. Ну вот он стоит передо мной и ждет, а я не знаю, что сказать, потому что не представляю, какой окажется его реакция. Вдруг накажет, узнав, что все это время его обманывало, а оправдание, что Эдара затыкала мне рот чарами, не факт, что прокатит. Только не с тираном. Или наоборот решит, раз мы родственные души, то мне самое место с ним рядом. Вряд ли в качестве жены это место уже занято, значит, он достоит вакантной должности королевской любовницы. Но мне не в любовнице надо, а домой. Примерю враждующие стороны и с чистой совестью отправлюсь на землю. Эта часть плана останется неизменной. А может, Редфрид вообще не в курсе, что в Средиземье сбежала не фонтальм, а и и раскрыв рот я подставлю Эдару? Не то чтобы меня заботило ее благополучие, но если ведьма единственная, кто способен вернуть меня домой, она нужна мне живой». Узнав правду, Редфрид вряд ли оставит ее в живом состоянии. Так что не пари горячку, Дани. Сначала разберись в ситуации, а огорошить короля еще успеешь. Если потребуется. И окончательно укрепилось решение не раскрывать себя раньше времени, когда из подъехавшей следом кареты показалась во всей своей готичной красоте королевская чародейка. Исповедоваться в присутствии этой мутной девицы было подобно смертоубийству, поэтому, смущенно потупив взгляд, тихо завела... «Я родом из Айсории», — удачно припомнила название соседствующего с Триалисом королевства. «Ехала навестить в Хельвиве тетушку и столкнулась на постоялом дворе с нечестивцами, оставившими меня без вещей и без денег. Надеялась, что меня подберет какой-нибудь сердобольный путник, но за целый день так никого и не встретила. А тут вас увидела, обрадовалась, вот и выскочила навстречу. Так себе, конечно, история, но лучше за пару секунд при всем желании придумать не смогла бы». «Юные девушки не путешествуют в одиночестве», — усмехнулась Мильдгита, пристально меня осматривая. «А мне не с кем путешествовать, я сирота», — спокойно отзеркалила ее взгляд. «Тебе повезло, что повстречала нас, а не еще каких-нибудь нечестивцев». Лишь самую малость смягчился Галиана. «Как тебя зовут, путешественница?» «Да...» — начала было и осеклась. «Да?» — переспросила он, скидывая брови. Пришлось снова выкручиваться. «Хотела сказать, что да, мне очень повезло повстречать вас, а не разбойников с большой дороги. А зовут меня Элла». «Элла», — эхом повторил Редсфрид, растягивая мое ополовиненное имя, словно пробовал на вкус каждый звук, и вдруг улыбнулся. Так, как почти никогда не улыбался. Так, как мне нравилось. Даже сердце в груди застучало быстрее. Говорю же, совсем дурное стало. «Ну что ж, Элла, мы довезем тебя до столицы. Но эту ночь проведем в ими Мильдгита, девушка поедет с тобой». Бросил ведьми и, больше не обращая на меня внимания, вернулся к своему скакуну. Хотя нет, вру. Уже садясь в карету, не удержалась и бросила на него взгляд. Не то Редфрид его почувствовал, не то просто решил размять шею. Его величество обернулся, а я, ощутив, как к щекам приливает жар, поспешила юркнуть в экипаж, к мельдгитии, своему бывшему телу. При виде фанталем чуть не завопило от радости. Все-таки Арайна ее вернула. Умница. Это же шаг к примирению. Теперь наводить мосты будет гораздо легче. Главное тщательно продумать все свои действия. Экипаж тронулся. Тонкие губы, устроившиеся рядом видимо, снова искривились в усмешке. «Значит, Элла...» Элла подтвердила, борясь за желанием отодвинуться от чародейки. «Красивое имя», — негромко хмыкнула она. «Мне тоже нравится», — согласилась и мысленно приказала себе повысить градус скромности. Девушкам из глубинки пристала помалкивать и стараться не привлекать к себе внимания. Раз уж сочинила сказку, должна ее оправдывать. По крайней мере, в присутствии королевской ведьмы. «Из какого, говоришь, ты города?» «Демоны. О городах Айсории я почти ничего не помнила. Читала что-то про приморский городок, в котором любила отдыхать. Айсорийская. Знать, но как же он назывался? Глефис? Глерос Нет, Талос». «Я родом из Талоса, госпожа». Поставив смущение на максимум, ответила и отвела взгляд. «Надо же!» – удивилась Гита. «И я там родилась. Правда, о жизни у моря почти ничего не помню. Мы с много путешествовали и подолгу нигде не задерживались. Отец с матерью, сестры с братьями были артистами. Публика их очень любила». «Хорошее было время, по крайней мере, мне нравилось», — добавила она с горькой улыбкой. «А что было потом?» И тут же отругала себя за этот вопрос. Потому что прекрасно знала, что было потом. Семья ее бросила, и Мильдгита оказалась в столичном приюте, после чего попала в ученицу к Хирате с не самым простым, как утверждала Эдара, характером. «А потом их убили, всех до единого, и хорошее время закончилось». Неожиданно заявила ведьму спокойным, даже каким-то беззаботным голосом. «Я невольно поежилась, ничего не понимаю, что все таки стало с ее близкими». Напомнив себе, что это не мое дело, а любопытство может завести не туда, куда следует, решила сменить тему. Тем более, что любая девица на моем месте удивилась бы наличию в карете глубоко спящей леди. «А эта госпожа, она что, спит? Не разбудим ли мы ее разговорами?» Вы одни разговоры тут не помогут. Эта госпожа многое натворила и теперь расплачивается за свои ошибки. Кстати, она королева Триалиса, а лорд, который милостиво взял тебя с собой, король. В следующий раз выказывай ему больше почтения, Элла». Я кивнула и снова опустила взгляд, старательно прикидываясь смутившейся провинциалкой. Благо, долго ломать комедию не пришлось. До пограничного городка добрались меньше, чем за час. Интересно, где Редфрид думает ночевать? Сложно представить короля на постоялом дворе. Как вскоре выяснилось, туда он и не собирался. Промчавшись по узким мощеным улочкам, окутанным сонной тишиной, Кавалькада остановилась перед воротами трехэтажного дома. Из рыжего кирпича, полностью затканного плечом, с широким крыльцом, резными перилами и такими же замысловатыми наличниками. Уютно, красиво. В окнах первого этажа еще мелькали отблески света, а когда его величество заявило о своем появлении, весь особняк вспыхнул, как бенгальский огонь. Оказалось, дом принадлежал губернатору Жеима, и его величество уже не раз здесь останавливался. Непредупрежденный о королевском визите гостеприимный хозяин развил бурную деятельность, за каких-то пару минут поставив на уши всю прислугу и все свое семейство. Тотчас послали за лекарем и стали размещать солдат в комнатах первого этажа. Короля с поклонами и реверансами проводили на третий, приговаривая, что его целитель должен осмотреть первым. «В этом нет необходимости», — бросил Голиана и добавил со скупой улыбкой. «А от ванны и ужина не откажусь». Снова улыбается. «Должно быть вне себя отчасти, что вернул свою драгоценную жену. Пусть и в отключке, но хотя бы живую». Осознание этого неприятно кольнуло. Насчет то, что Редфред быстро забыл о моем существовании. Впрочем, как и все остальные. Мельдгита поднялась следом за королем, надеясь не для совместного принятия ванны, хотя мне -то какая -то разница. Туда же, наверх, отнесли королеву. Постепенно холл опустел, только я, непрекаянная душа, продолжала топтаться у лестницы, не зная, куда податься и что делать. Прошло несколько минут, прежде чем одна из мечущихся туда-сюда горничных обратила на меня внимание. «Я с... Э. его величеством» объяснила свое здесь наличие, машинально приглаживая растрепавшиеся волосы. «Представляю, на кого сейчас похоже». О таком чучеле, как я, точно вспоминать не захочется. Другое дело — фантальм. Она даже в коме выглядела так, словно ее несколько часов подряд готовили к фотосессии для обложки вога. «Служанка?» — спросила девушка, просканировав меня чумазую взглядом. Путешественница, которую по доброте душевной подобрала его величество. Быстро повторив историю незадачливой Эллы из Талласа, себе без средств к существованию, получила в ответ приветливую улыбку и теплые слова. Сочувствовала, Элла. Пойдем, проведешь эту ночь со мной. Меня зовут Марселла». Рада знакомству, благодарно улыбнулась девушке и последовала за ней. Сначала в прачечную, являвшуюся по совместительству ванной комнатой для рабочего персонала. Выкупавшись в глубокой лохане, я сразу почувствовала себя лучше. Даже настроение начало подниматься, особенно когда увидела свое отражение в маленьком ручном зеркальце. Старая добрая Даня, пусть и слегка помятая. Болтовня Марсела отвлекала, помогая не думать о странном чувстве, угнездившемся где-то глубоко в сердце. «Ревность? Вот глупости». «Я постираю твою одежду, а пока на день это». Марселла протянула длинную сорочку из легкой ткани со скромным вырезом и рукавами-фонариками. «Ужин принесу в комнату. Пойдем, покажу дорогу». «Спасибо тебе большое». В спальне служанки обнаружилась вторая кровать, временно пустовавшая. «Герту, дуру такую, недавно рассчитали за кражу, а новую горничную еще не наняли». «Тебе, кстати, не нужна работа, раз уж без денег осталось? Ты вроде милая». Улыбнувшись, девушка покачала головой и напомнила, что мне нужно в столицу. «Ну и правильно», — не стала она уговаривать. Же им Тихий, спокойный город. По крайней мере, был таким до недавнего времени. Но в последние месяцы дикие словно с ума посходили. Крадут девушек, убивают. Вот и же им не обошло несчастье. Хотя мы старались дружить с презренными. Как могли. «У нас даже леди-фей себе не покупали. Боялись гнева на Каи. Но после того, что они вытворили, госпожа прикупила себе двух рабынь. И по делам им, они к нам с враждой и ненавистью. Ну так и мы привечать их больше не будем». Слушая страстную речь Марселлы, я с горечью понимала, что примирить людей с чудными народами будет непросто. И не факт, что вообще возможно. Кто знает, вдруг у них есть причины похищать. «Причины?» — служанка хмыкнула. «Убивая невинных? Не может быть никаких причин, как и оправданий. Они действительно животные, каковыми их все и считают». Ужнала я одна. Марсела помогала заботиться о гостях. Я ее так и не дождалась, сморенная усталостью. И сна вынырнула внезапно, ощутив чье-то легкое прикосновение к щеке. Открыв глаза, с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Фея прижала палец к губам и, взмахнув мерцающими в темноте крыльями, подлетела к окну. «Иди со мной, смертная!» – шепнула чуть слышно. Заговорщицки улыбнулась и растворилась в темной звездной ночи. «Идти куда?» – в окно? Чуть не ляпнула с просувни и бросила взгляд на мирно посапывающую в углу Марселу. «Ну же, скорее!» – заглянув обратно, шепотом поторопила фея. «Увидимся в саду, смертная! Только не задерживайся!» В саду, в саду, осторожно поднявшись, кровать безбожно скрипела. Стала озираться в поисках своей одежды и, только убедившись, что в комнате ее нет, вспомнила об обещании Марселы все постирать. Ну и в чем в сад бежать? Ну и не ответить на приглашение не могла. Мысленно выругавшись, сунула ноги в обувку и, как была в ночной рубашке с чужого плеча, так и выскользнула из спальни. Стараясь не производить ни звука, поспешила по узкому темному коридору. Почти на ощупь, а из него прямиком в холл, умоляя всех богов этого мира, чтобы помогли добраться до сада незамеченной. Это ведь не какой-нибудь гарнизон, здесь не должны, по идее, шастать патрульные. Хотя, когда в гостях король, шастать может кто угодно. И патрульные, и всякие хитропопые ведьмы, и само величество тоже может мается бессонницей. Интересно, зачем Гити понадобилось затыкать рот Накайи? Чего она добивается? Стремная дамочка. «Мне повезло, дом был погружен во тьму и сон». Ни патрульных, ни величеств замечено не было. и Я без проблем выскользнула на крыльцо, а оттуда рванула к белокаменной беседке, где мелькали едва различимые отблески света. «Ну, наконец-то!» — воскликнула одна из фей, та, что вырвала меня из сна. «У нас мало времени смертное», — попеняла вторая. «Раз, два, три», — посчитала я крылатых и пришла к выводу. «Вы не рабы рабыни губернаторской жены». Об этом свидетельствовала и их одежда. Платье из лепестков рос на придворных феях мне видеть не доводилось. Добавить к этому хитрые, немного дерзкие улыбки, сверкающие азартом глаза, пренебрежительное обращение смертное, и становилось ясно — эти малышки из диких. «Вот еще. Конечно, мы не рабыни. Где ты, скажи, пожалуйста, на нас метки видела?» Единодушно завозмущались феи. «Извините, не хотела обидеть», оглянувшись на особняк, по которому змеями разбегались гибкие стебли плюща, добавила, «Вам опасно здесь находиться». «А то мы не понимаем», — фыркнули крылатые. «Ради тебя, между прочим, рисковали. Свободой, а может, даже и жизнью. Нас прислала Арайна», — сообщила фея в алых лепестках. Описав в воздухе круг, скользнула вниз, осветив трепещущими крыльями брошенную под лавку темно-коричневую сумку. Мою сумку. «Вот, просила передать. Еле дотащили», — пожаловалась самая мелкая. Упав на колени, я дрожащими пальцами потянула за тесемки и чуть не завизжала от восторга. «Клубок, драгоценности, все на месте. Теперь я не бомжующая попаданка. Как камень с плеч». Кажется, сейчас расплачусь от облегчения и радости. «Спасибо вам. Вы такие хорошие!» Не сдержавшись, растроганно шмыгнула носом. «Да, мы такие!» — скромно согласилась разбудившая меня малышка. А потом лукаво хихикнула. «Но это еще не все. А Райна решила завалить тебя подарками. Уж не знаю, почему ты ей так понравилась. С виду вроде обычная смертная. Ничего интересного. На, вот выпей!» Мне протянули стеклянный пузырек размером с наперсток. «Что это?» Приняв неожиданный подарок, подцепила ногтем пробку, понюхала содержимое микроскопической тары. Вроде ничем не пахнет. «Слезы русалки!» — хором просветили меня малышки. «Очень полезно для здоровья!» — назидательно проговорила первая фея. «Особенно для вашего, смертные, Вы все такие хилые!» — Подокнула вторая, и я с трудом сдержала улыбку. «Пей, смертная! Сильнее станешь!» — подбодрила третья. После чего дружное трио принялось единогласно нахваливать слезы русалки. Никакие яды будут не страшны, и от хворей тоже защитят, от дурного глаза и прочих напастей. Надеюсь, никому не придет в голову меня травить, но, как говорится, лучше перебдеть. И лишняя защита точно не помешает. Я не стала мешкать и одним глотком опустошила наперсток. Вовремя. Промедли еще секунду, и имела бы все шансы подавиться от неожиданности чудо-жидкостью. Одна из фей вдруг приглушенно пискнула. «Кто-то идет!» «Идет? Идет!» Заволновались остальные. И действительно, на одной из дорожек, прорезавших сад, послышались шаги. С каждым мгновением они звучали все громче, все увереннее. Прятаться времени не было. «Улетайте», — шепнула феем, швырнув минзурку в кусты. Последнее, что успела, — это задвинуть обратно под сиденье беседки сумку со своим скарбом. Выпрямилась, лихорадочно сочиняя сказку, которую расскажу местному сторожу, привратнику, охраннику, любящим шляться по ночам. К моей досаде это не был никто из них, и секунды не прошло, как я увидела вырулившего из-за деревьев фредфрита Одетого. А я лишь в ночной рубашке. Судьба у меня такая, что ли, в одном негляже с ним встречаться. Это уже не просто дежавю. Прямо карма какая-то. «Элла?» – удивился его величество, и, окинув меня пристальным взглядом, нахмурился. «Что вы здесь делаете?» «А вы?» – спросила машинально. Видимо, сработала мысленная установка. Лучшая защита нападения. «Вы ведь знаете, кто я?» – не то вопросительно, не то утвердительно сказал Редфрит. Делая несколько шагов мне навстречу. Одна ступенька, другая, и вот он уже в беседке. Стоит, в бровь, и ждет ответа, всем видом намекая, что нападать на короля – тактика совершенно провальная. Что правда, то правда. Ох, простите, ваше величество, спохватилась и изобразив нечто вроде Книксона, на выдохе зачистила. Я просто растерялась, засмущалась, испугалась и... Все в порядке, Элла, я не хотел вас напугать. И коснулся моего подбородка, заставляя вскинуть голову и посмотреть ему в глаза. Лучше бы он этого не делал. Мимолетное прикосновение обожгло меня, а взгляд синих глаз словно проник внутрь. Проник, до да там и остался, лишая внутреннего дзена. Вернее, его жалких остатков. Вам холодно? Вы все дрожите. Чуть не ляпнуло, что до его появления чувствовала себя вполне нормально. С феями вот общалась, а сейчас все тело в мурашках. И что с этим безобразием делать, я не представляла. Да, ночами все еще прохладно. Сейчас, продолжая удивлять меня и даже немного шокировать, его величество снял мундир, который служанки уже успели почистить. И накинул мне на плечи. Выглядел он как новенький, и пах приятной свежестью и Редфритом. Аромат навевал мысли о прогретой солнцем лесной поляне с ее горькими травами, а королевский мундир в целом еще больше сбивал с настроя на спокойствие и собранность. И совершенно не избавлял от дрожи. «Спасибо», — поблагодарила заботливого тирана. А заботливый тиран меж тем продолжал интересоваться. «Так что вы здесь делали?» «Да еще и одетое так легко». «Должно быть, подлегко подразумевалось фривольно». Марселла, одна из горничных, постирала мои вещи. Я никак не могла уснуть и решила немного пройтись. А вы? Повторяемся, да, не повторяемся. Король-то тоже заметил, но вместо того, чтобы отчитать за непозволительное по отношению к его монаршей персоне поведение, снова улыбнулся. День улыбок у него сегодня, что ли? У меня тоже бессонница, слишком много мыслей. Рискуя утонуть в этих бессовестно синих глазах, взглянула на него внимательнее. Темные круги отчетливо проступали даже в полумраке. Взгляд, несмотря на улыбки, был каким-то потухшим. Да и в целом вито Величество был усталый. Хотя каким еще он может быть после столкновения с Накаей. В этом все дело. Отдохнуть ему надо. Хорошенько выспаться и снова станет бодрым, свежим тираном-огурчиком. Пауза затянулась. Редфрид не спешил ее нарушать, как и не собирался уходить из беседки. А я не представляла, как бы поаккуратнее выяснить, что ему известно о Даниеллах. Знает ли о существовании второй Дани? Или феи не признались? «Надеюсь, ее величество быстро поправится. Я хотела сказать, очнется», – озвучила единственное, что посетило мою не слишком ясную голову. Почему-то в присутствии этого мужчины в ней всякий раз случались солнечные затмения. Глян усмехнулся и немного помедлив проговорил. «Признаться, какой-то части меня хотелось бы, чтобы она никогда в себя не приходила. Да, и что мне это дает?» да «Ничего, собственно. И напрямую не спросишь. А если спросишь, последствия будут самыми неожиданными. И не самыми приятными для попаданки Дании». Пока просчитывала возможные варианты развития событий, его величество предложил. «Присядем». И шагнул туда, где пряталась моя сумка, вызвав во мне бурный протест и очередной приступ паники. «Нет!» Рванулась на схватила его за руку. Как назло, именно этой ночью луна светила ярко, а звезды ей в этом помогали. Не хватало еще лишиться своей новообретенной заначки. «А если Редфрид вспомнит, что это королевские цацки, тогда у меня начнутся реальные проблемы». «Нет!» Удивился его величество и опустил взгляд. Я машинально последовала его примеру. Моя левая рука вольготно устроилась на его предплечье. Правая касалась королевских пальцев, сильных таких, горячих, и мне вдруг тоже стало жарко. Дурная, дурная Даня. Простите, ваше величество. отстранилась, даже руки за спину убрала, чтобы за чужих мужей не хвататься. Просто скамейка холодная, я уже проверяла своей с собой, в общем. Тогда, может, пройдемся? Никак не желал он сворачивать наше знакомство. Но хоть к сидению не рвется и то неплохо. Решив, что за несколько минут прогулки сумка никуда не денется, а увести от нее Голиана – благое дело, кивнула и спустилась следом за ним по ступенькам. Не снова молчание. идем ты дело касаясь плечами друг друга, и это так странно. Нет, не случайные прикосновения, а спокойная атмосфера. Спокойный Редфред. Странно осознавать, что мужчина, столько раз дававший понять, как сильно тебя ненавидит, больше не испытывает к тебе этого чувства. Ничего, по сути, не испытывает, но... Но ловить его улыбки было приятно, и самой почему-то хотелось улыбаться. «Надолго вы к тетушке?» К тетушке удивилась и тут же мысленно огрела себя веткой ближайшего куста. «Ах да, к тетушке! Думаю, пока не прогонят!» Пошутила и снова почувствовала, как начинаю краснеть от его улыбки. Бывали уже в Хельвиве. Гостила там некоторое время. Понравилось. В столице было интересно. А еще мне интересно, откуда столько внимания к совершенно обычной незнакомой девушке. Я ведь не леди и ничем не заслужила ни его улыбок, ни взглядов, ни уж тем более времени. Закончить мысль не успела, отвлеклась на шум и проклятие, доносившееся из глубины сада. Приглянувшись, мы с Редфридом бросились на звуки, и спустя несколько секунд увидели выбирающуюся из кустов мельтгиту. Презрительно, кривясь и фыркая, как готовая опуститься в голоб кобыла, она удерживала за руку разбудившую меня малышку. Лихорадочно дергая крыльями, фея пыталась вырваться, но у чародейки крепкая хватка. «Вот, нашла себе новую рабыню, ваше величество», — ослабилась ведьма, стерва. Следовало как-то спасать положение, а заодно и фею. Я, шагнув вперед, проговорила на выдохе. «Это должно быть рабыня губернаторской жены. Мне о них служанка рассказывала. Отпустите ее, госпожа колдунья. Видно же, что бедняжка напугана». «Бедняжка?» Живодерка заулыбалась еще шире. У меня аж руки зачесались врезать ей от души. На звездочек в глазах и птичьего щебета в ушах. Роскошь, которую я, увы, не могла себе позволить. Как и тыкать мельдегите. Но если продолжу называть ее госпожой колдуньей, рискую натереть мозоли на языке. «Отпустите ее», — повторила стараясь, чтобы голос не звенел от напряжения, но что-то внутри все равно звякнуло. А может, последние ниточки нервов порвались. Спасибо черноволосой мерзавке. Вместо того, чтобы разжать пальцы, чародейка издевательски хмыкнула. «Знавали мы одну такую леди всех жалеющую? И фей? И накшеров? Даже Занакая заступилась, глупая. А ведь они те еще твари. медгита перестань процедил галиана но ведьма вошла враж наивная ничего не знала об этом мире и совершала глупость за глупостью медгита хватит даже я вздрогнула и поежилась от металлических ноток прозвучавших в его голосе еще одно слово гневно почти яростно процедил Редфрид, и ведьма опомнилась кивнув покаянно опустила голову виртуозно сливаясь с образом покорной и преданной подданный после чего пролепетала чуть слышно прошу меня простить ваше величество просто разозлилась почувствовав присутствие презренных «Наверняка тварь что-то вынюхивала для Накаи. Хорошо успела ее поймать». «Так что ты здесь делала, маленькая дрянь?» Повысив голос, прошипела она. Я была дернулась к чародейке, но, поймав предупреждающий взгляд феи, заставила себя остаться на месте. «Я хотела сестру свою проведать», — горько всхлипнула малышка, и у меня болезненно защемило сердце. «Она теперь принадлежит этой семье, а я так скучаю по сестре, так скучаю. Но теперь и ты не останешься без дела, мелкая», — ухмыльнулась ведьма. Что-то прошептала, прошипела, и искры, сорвавшиеся с кончиков ее пальцев, вонзились в руку феи ядовитым жалом. Вскрикнув от боли, та задрожала. В последний раз беспомощно взмахнула крыльями и рухнула в раскрытые ладони мельдгиты. На плече малышки мерцало переливался рабский символ. «Это обязательно?» – чувствуя, как внутри взрываются петарды ярости, – спросила дрожащим голосом. «Жаль, теперь у меня нет магии фонтальм. Хотелось хоть как-то наказать гадину». А заодно и Галиана, за то, что все это время корчила из себя стороннего наблюдателя, смотрела не вмешивался. Видно, ты мало что знаешь о презренных, Элла, снизошел он до объяснений. Их не стоит жалеть, поверь. Не стоило тебе улыбаться тиранище и гулять с тобой по саду. Доброй ночи, Ваше Величество, довольно уловом попрощалась Гита. Элла кивнула и мне, после чего что-то негромко мурлыча, двинулась по дорожке к дому. Жаль, что я так и не двинулась, вернее, ей не двинула». Нам тоже следует возвращаться, решил Галиана. из-за попустительства которого еще одна фея только что лишилась свободы и больше не увидит дома. «Я еще погуляю. Одна», — добавила резко, окончательно забив на то, что обо мне подумает этот деспот. Скинув мундир, сунула ему в руки и, развернувшись, рванула во тьму сада, торопясь увеличить расстояние между нами. «Пусть расстояние между мной и тираном будет больше, чем глубина марсианской впадины». Меня все трясло, слезы обжигали глаза. Было горько за фею, и горько от того, что снова едва не обманулась. Этот мужчина только с виду, изредка, само обаяние. Внутри у него вместо сердца обломок камня, а в душе непроглядная тьма. Чёртова чёрная дыра. Не знаю, сколько так металось, не в силах успокоиться, взять себя в руки, заглушить бушующее внутри пламя. Какой-то части меня хотелось броситься в дом губернатора, отыскать спальню тирана и рассказать ему обо всем, О спящем, о том, что натворили его родители, кого они пробудили. А дикие по их милости теперь отдуваются. Но тогда придется признаться, что никакая я не ела и... «Нет, не хочу обратно в клетку». Ну и просто смотреть, как в Триалисе процветает рабство, как Накайя убивает людей, а люди охотятся на Накаи. Такой вариант не по мне. Я ведь не голиана и оставаться не у дел не собираюсь. Немного придя в себя, вернулась в беседку. Сумка была там, где ее и оставила. Забрав свои сокровища, поспешила в дом. К счастью, больше никого не повстречала и незамеченно вернулась в комнату служанки. Сунув под подушку котомку, из-за которой одна из фей лишилась свободы, закуталась в одеяло. Замерла в теплом коконе, продолжая думать о Голиане. Не представляю, что должно произойти, чтобы он по-другому взглянул на чудные народы. Не просто с ним будет, но я справлюсь. Должна справиться. Не зря же мама меня так назвала. Возможно, я должна была здесь оказаться.